Послесловие от автора. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта книга. Если это так, то, думаю, вам будет интересно узнать, что есть ещё одна история о мирах-отражениях, и главные герои в ней тоже Тейра и Эйвер, но совсем другие. Те самые, занявшие места наших ребят при перемещении. Она называется «Ведьмина возмездие». Обе истории самостоятельные, но вместе прекрасно дополняют друг друга, создавая общую картину. Буду очень рада, если вам понравится. Ваша? Татьяна Зинина. Конец книги.